Глава 3. В этом мире попадались уникумы. Много, пути возвышения в ранг божества неисповедимы. Из толпы, попавших в этот мир богов, каждый считал свой удивительным и уникальным. Но уникумами нельзя стать самостоятельно. как и другие титулы гениев, непревзойденных мастеров, невероятных воинов и прочих. Данный статус давался сообществом богов, и ты ничего не мог поделать с этим. Впрочем, не все ярлыки служили поводом для гордости. Ведь в городе начало было куда как больше жителей со знаками бесполезных, дохлых, трусливых, бесхребетных и так далее. Глава клана Леонрикс, был Орх, был существом парадоксальным. Многие называли его тем самым уникумом из-за удивительных способностей и стиля развития. Орх происходил из богов с планеты Леонрикс, ныне не живой, но успевший взрастить и создать почти сотню божеств, что с согласия системы были перемещены в этот мир и сколотили свое сообщество. Так их клан стал данью памяти погибшему миру. Дуй был Орх с самого начала не имел никакой поддержки, и должности главы одного из десяти сильнейших кланов города начал достиг сам. Медленно, шаг за шагом, развиваясь самостоятельно и развивая своих подчиненных усиливая и расширяя клан, принимая в него исключительно подходящих по духу и характеру божеств. Их целеустремленность посеяла те ростки, что они сейчас пожинают, заслуженно находясь в списке сильнейших. Пока все стремятся поскорее пойти в заслуживающее их силы место с божественной энергией побогаче, эти ребята сосредоточились на том, чтобы оберегать, спасать и продлевать жизнь своего мира. И они делали то, о чем многие даже не мечтали. Смогли провести Леондрикс от Средневековья к космической эпохе. И пусть планета умерла, народ их все еще жив, хоть и лишился возможности системно развиваться. Эволюция цивилизации. Они приняли вызов судьбы. И спустя тысячелетия вышли в космос, переселившись на орбитальные космические станции. А их боги... Их боги гордо, с уверенностью в выбранном пути продолжали развиваться. Дуй был орх как и все древние леонрикстийцы, имел пышную шевелюру на голове и шее. Она напоминала гриву льва, да и сам бог отличался близкими к этому животному чертами. У него не было могущественных заклинаний или сверхмощных способностей. Он не сильно чествовал магов и уважал тех, кто занимается развитием собственного тела. Все свои способности, а их было пять. Он поднял, отдав огромные деньги и удивительно редкие для этого города ресурсы на развитие эфранговых способностей. Все они, так или иначе, оказались связаны с его телом, его усилением, его защитой, или же атакой когтями. Так, пройдя через несколько этапов усиления, Дуйбл-Орх стал для города начала уникумом, ибо ни одного другого бога, повторившего его путь, здесь не было. Многие достигали успеха, присоединяясь к более сильным кланам. Но вот так, с нуля, не выходя за пределы базового региона, войти в десятку сильнейших? Нет, такого успеха за эту эпоху достиг только глава клана Леонтрикс. И вот сейчас владыка цитадели стоял на стене, пытаясь сохранить невозмутимость. Если его можно было считать уникумом, то как назвать этого «человеческого бога»? Он едва успел рявкнуть, призывая своих бойцов оставаться на местах и не вмешиваться в начавшуюся резню между людишками. Тот обгорелый труп, что раскопали из пепла под костяной пирамидой, каким-то образом выжил. Человек этот стремительно, буквально за считанные секунды, восстановился и оброс мясом, шкурой и когтями. А еще активировал какой-то подвид стража, судя по всему, модифицированную версию Пятихвостого, и атаковал других людей, что помогали его раскапывать. Но Органиан не тронул. Самое удивительное было то, что ни он, ни другие члены его клана и другие многотысячные свидетели не получили от системы уведомлений о нарушении закона. Да, она следила за порядком, и они, стражи города, всегда получали уведомления, становясь свидетелями атаки, и уж тем более убийства. Но не в этот раз. Система молчала. А это значит, что он имеет право их атаковать. Возможно, ранее они пытались его убить, или еще что-то произошло между этим человеком и группой других людей. И, надо сказать, людей крайне сильных, намного более могущественных, чем весь его клан вместе взятый. «Какой у него ранг?» — с удивлением спросил глава Леонрикс, наблюдая, как этот бог играющий уничтожает всех своих оппонентов. «Не знаю, оценщик не озвучил, но камень светился синим», — произнес стоящий рядом с ним заместитель. Синим? Удивился Дуй Булорх. «Синий — это уровень истёртых земель, ну или максимум региона падших богов. А эти все до единого достигли пределов в землях древних. Это на целый ранг выше даже падших». «Не знаю, старина, не знаю. Из-за чего они воевать-то посреди нашествия начали?» «Знать бы мне. Последи, чтобы никто из наших не влез под горячую руку. Система молчит, будто так и надо». «Хорошо. А что это за способность? Ты не в курсе?» Заместитель кивнул на закованного в удивительную огромную броню воина. Он парил в метре от земли, фактически на грани воздуха и пепла. Из его спины, плечей, рук и груди торчали сотни костяных конечностей, что расходились во все стороны, бегая и дергаясь вслед за богами. Те пытались приблизиться и атаковать, но один за другим падали в море пепла и больше не поднимались. Одни лишь крики и вспышки магических заклинаний или сверхсильных ударов будоражили этот серый океан. Словно акулы, то тут, то там поднимались и неслись вперед костные плавники. И изредка они выныривали, и наблюдающие понимали, что это не плавник никакой, а ребро странного оружия, косы. Не самого удобного для атаки. Но, судя по всему, богам защищаться от него было нелегко. Тем более, что большая часть атак шла из слепых зон, А понять по движению пепла, откуда явится опасность, не так-то просто. К моменту, когда боги поняли, что охотники не они, а этот недавно поднятый с дна пирамиды человек, покрытый костяным коконом, как куколка бабочки, стало слишком поздно. Умирали они с разницей в пару секунд, получая множественные порезы и лишаясь первомобильности, а затем жизненно важных элементов своего тела. В этих волнах пепла, подобно побегам винограда, росла целая костяная сеть, что хватало и в мгновение ока перерезало сухожилие на ногах всем, кто попадал в ее плен. И какими бы ни казались прочными доспехи и кожа богов, кости, пройдя через череду усилений лидом характеристики дух, по прочности и остроте приблизились к пределу диранга. А в комбинации со способностью сокрушительный топор и вовсе могли пробивать и резать сиранговую броню. Мозгом же смертельной костяной ловушки стал пятихвостый страж, что использовал свои инстинкты, исполняя волю хозяина и забирая под контроль ту одну костяную веревку, уходящую прямо в пепел, то другую. Ну а сам хозяин тем временем... Я чую его. Чую запах твоего страха, мразь. Я повернулся в сторону крепостных ворот и посмотрел на повесившего на меня метку ублюдка. Он смотрел на меня. А я на него. Я стоял на костяных наростах, будто паря над окружающим нас океаном пепла. Однако на самом деле наростами или ходулями эти штуки назвать нельзя. Это принятая мной форма, необходима для сражения сразу же после восстановления тела. Вот меня и облепило скафандром так, что не мог даже двинуться, а затем внешний слой костяной штукатурки упал, и под ним обнажились мои величественные доспехи. Метаморфоза сродни тому, как из личинки появляется красавица-бабочка. Вот только из моего кокона явилась сама смерть. Я стал почти три метра ростом. Прочность и крепость брони достигли доступного мне предела. Все запасы компонентов для строительства, хранящиеся в сфере эволюциониста, подошли к концу. Их я накопил немного. Ни одной. Первую только на 40% заполнил. «Да и то лишь пару мгновений назад это сделал. Но даже так хватило, чтобы мой новый защитный костюм, моя биоброня, обрел новые удивительные свойства». «Спасибо вам за помощь. Дальше осам. Укройтесь в замке». Отправил я вперед Органиан, но они явно были против и преисполнились желанием драться. Пришлось их подтолкнуть, отправив в полет при помощи пятихвостого стража. «Вы будете мешаться. Это не ваш уровень». Серьезно посмотрел я на них и, увидев полный негодование кивок первохвостой, сосредоточился на подготовке к сражению. Нарастив мышечный каркас, усилил связки и суставы до таких величин, что порвать их можно только каким-то немыслимым образом. Я все свое возросшее и увеличившееся тело, что сохранило, впрочем, прежние привычные мне пропорции, покрыл тем, что не имело названия. Комбинация компонентов, что по характеристикам и прочности сравнима с сильно покореженной бронёй Сиранга — пастырей. От последних, к слову, вообще мало что осталось, и годилась она только на переработку. Даже будь она на ранг выше, все равно не выдержала бы мощности кольца огня города начала. Поэтому я и поглотил её сразу, как только первый из 18 ублюдков отправился на тот свет». Именно поглощение и растворение этой брони потребовало у меня огромного запаса божественности, хотя дело с виду вроде бы простое. 206 единиц ушло на переработку покореженного сверхпрочного материала. Но взамен 27% сферы эволюциониста добавилось к уже имеющимся 13%. Формируя свою биоброню, я пытался скопировать структуру металла, кожи и прочих составляющих доспехов. К сожалению, я не химик. Так что сделать это было непросто. Однако контроль эволюции учел факт, что я не всезнайка, и скопировал нужную структуру, воплотив ее в моей защите. В менее подвижных местах броня наращивалась в несколько слоев, приобретая тот самый белый оттенок, близкий к цвету кости. В более подвижных частях, вроде рук, ног и других постоянно растягивающихся точек тела, она состояла всего лишь из парочки тончайших и прочнейших слоев, оставаясь темной. Сделал я и прорехи, через которые мог экстренно вывести наружу дополнительные элементы экипировки, что расползались по мне и укреплялись, как костюм Венома из старого боевичка. И почему-то при работе моего организма и способности, перед выделением новых элементов биоброни, прорехи светились, как фонари. Не знаю, от чего так выходит, но догадываюсь, что это связано с концентрацией и высвобождением накопленной в сфере эволюциониста энергии. «Стоит также отметить, что моя способность сопротивления стихиям была вшита в подкорку брони и наделяла ее потрясающими по возможностям свойствами сопротивления. Разумеется, в такой броне гиену огненную я не выдержу, но это полноценный костюм С-класса, которого должно хватить на этих уродов. Оружие мое, работающее на манер паучьих лап, — под командованием пятихвостого стража, устремлялась под пепел и уже там стелилась во все стороны лианами, беря область вокруг меня под полный контроль. И в тот момент, как костяные змеи находили добычу, страж включался в ветку, цепляясь за найденного бога, и костяные косы обрушивали на него всю мою ярость. Я еще и чуток божественности добавлял, что позволяло из атаки оружием примерно диранга сотворить куда более разрушительный удар. Эти ублюдки, конечно, сопротивлялись, но я был подобен Гидре. Уничтожь одну костяную змею, и на ее месте вырастут две. Уничтожь их, и тебя затянут под пепел сразу четыре. Самоуверенность ли, невнимательность ли, вкупе с эффектом неожиданности, но за двадцать секунд все кончилось. Меня, конечно, атаковали, но я просто игнорировал и тут же залечивал свои повреждения. А вот боги гибли. Осталось двое. И они не заставили себя ждать. Стоило щиту над цитаделью исчезнуть, как парочка доминьонцев сиганула вниз. Глава доминиона пошел по дуге в одну сторону, а основатель — в другую. Я натравил пятихвостого стража на главу, а сам принялся следить за Рольфа. Он выглядел ничуть не обеспокоенным и, замерев на одном месте, потянулся к своим парным клинкам. — Аймал! — рявкнул за моей спиной его напарничек. — Внимание! На вас наложено заклятие теневые путы. Контроль эволюции способен нейтрализовать ограничения от заклятия за 15 единиц божественности. Желаете скинуть теневые путы? <свят> все, что наносит мне системные ограничения, любая магия, блокирующая не мое тело, а мой интерфейс, а теневые путы именно такое заклинание, может сразу отправляться в утиль. И тот факт, что оно еще и не дает двигаться или передает контроль над телом врагу, для меня не слишком большая проблема. Оно не блокировало моё меню и возможность активации способностей, а значит, чхать я на него хотел. Другое дело, если бы это был магический ментальный контроль над телом и разумом, тогда да, проблемка бы появилась. Но об этом вряд ли хоть кто-то узнает, если я сам не расскажу. Естественно, на предложение системы я сразу ответил согласием, Обешенный ублюдок, полетевший в мою сторону на нереальной скорости, так быстро, что я едва уловил его движение. Промазал. Клинки его оказались крайне высокого ранга. Или предел сиранга, или слабый биранг, не знаю. Он рассек мне тело в нескольких местах, но броня моментально срослась обратно. Пока у меня есть божественность, я буду восстанавливаться крайне быстро. Настолько, что даже капля крови не успеет окропить эту выжженную землю. Он сбросил по! Начал было кричать, замерши за моей спиной ублюдок его напарнику как мои костяные косы добрались до него, а пятихвостый страж схватил и потащил в сторону, лишая равновесия. Я было повернулся посмотреть, как сверхострые и пробивные косы линчуют гада, но ну а Рольф оказался еще проворнее и быстрее. Ударом ноги прямо в грудь главы клана он вырвал его из схватки моих змей и откинул. Тот явно получил травму, но теперь оказался далеко за пределами моей досягаемости. «Я сам!» — крикнул Мингер своему полуживому дружку и обернулся ко мне. Змеи пытались и схватить его, и утащить, но блюдок словно потяжелел на несколько десятков тонн. «Я почему-то так и знал, что умирать по-хорошему ты не захочешь!» «А есть вариант по-плохому!» — парировал я и скрестил перед своим лицом руки, в которых уже лежали клинки, выращенные из всего того же материала. Ответа, к сожалению, не последовало. Кхан говорил, что кольчуга сделана из утрила. Младшего брата Мифрила. Я этот самый утрил усовершенствовал, а посему можно придумать какое-то уникальное название для моего сплава оружия и доспехов. Гибкий, как самая эластичная кожа, упругий, как резина, и прочный, как утрил. Элрил эластичный Мифрил, пусть так и называется. В общем, мои элриловые клинки скорестились перед моим лицом, и я шагнул вперед, прямо в огромное пепловое море. Рольфа внезапно вновь размылся и на мгновение исчез, влетая в меня. В этот раз он не резал и не бил, просто со всей дури атаковал тараном, отправляя меня на добрую сотню метров вперед. Это нанесло мне даже меньше урона, чем его атаки клинками. Ублюдок тоже это понял и, хмыкнув, схватился за мечи. Следующий град-атак пришел сразу отовсюду. Он отсекал тянущиеся вниз костяные отростки. Он пронзал и вырезал мои доспехи и стыкал мне всю грудь в попытке достать до сердца. Голову он мою почему-то не трогал, а вот я его башку трогать пытался и старался ухватиться за все, что только есть. Почти минуту Арольфа пытался нашинковать меня, опасаясь останавливаться рядом. В итоге так и носился то в одну сторону, то в другую. Пару раз даже полностью умудрялся протянуть клинок поперек моего тела, Но регенерация начиналась еще до того, как лезвие оказывалось в воздухе. Знаете ли, больно ощущать внутри себя острую сталь, но после недавнего испытания чистилищем... терпимо. Я же ждал момента, когда столь шустрый соперник ошибется, и дождался. Кажись, создателю Доминиона убивать меня такими способами надоело, и он решил справиться с задачей радикально». Воткнул в меня меч, освободил руку и схватил за горло. Быстрый ублюдок. Тело точно больше двадцатки имеет. Второй рукой он уже пытался провести горизонтальный разрез, но... Но это была первая его остановка с начала битвы. Остановка в опасной близости от меня. Слишком опасной. И тихвостый страж даже так не успевал за ним. Я тоже. А вот сила метаморфизма успевала. В мгновение ока я превратился в костяной кактус, нарастив тысячи и тысячи высокопрочных игл по всему телу. Рука Мингера уже летела ко мне, занося клинок, а я просто взял и как дикобраз выстрелил этими иглами в пространство вокруг. И скорость этого выстрела оказалась такова, что Рольфу просто усыпало сотни таких. Попало и в лицо, и в глаза, и в руки. Сработали рефлексы, и ублюдок потянулся к своей роже, Клинок изменил траекторию. Миг, и пятихвостый страж занялся его руками, ногами, головой и торсом. Противник вскрикнул от боли и в следующую секунду внезапно улетел вниз, словно пушечное ядро, врезаясь в землю, усеянную костями. Послышался хруст, а я вдруг понял, что за способность дает ему настолько чудовищную скорость. Изменение массы тела. От пушинки до многотонной махины позволяет набирать энергию в начале атаки и, скинув вес, стремительно улететь в сторону жертвы. Если же при этом ему нужно кого-то сбить, прямо как в боулинге, то перед самым контактом с целью можно набрать пару тонн и врезаться со всей дури. Контроль собственного веса? Любопытно. Не успел опустить клинок, как Мингер упорхнул, отлетев на 20 с лишним метров. Все тело истыкано иглами, одному глазу тоже нехило досталось. Бог вытянул попавшее в уязвимое место шип и отряхнул одежду, с которой осыпались иглы, не сумевшие нанести серьезного вреда. Глаз его с каждой секундой зарастал, и он смотрел на меня, не отводя взгляда. Но я восстанавливал обрубленные десятки костяных лап, готовясь к новому раунду. Гад обошел меня в физике, а это едва ли не главный мой козырь. Ладно, просто так уничтожить его не получится, но ничего и не из таких сложных ситуаций выходили. «Я думал, они будут отравлены!» Скидывая в пепел шип, начал разминать шею, будто до этого он не был серьезен доминионец. «Я пока не научился делать, но ты не переживай, в ближайшем будущем изучу этот вопрос и выдам нечто особенное. Накормлю весь доминион». «Мечтай! Будущего у тебя не будет!» а Рольфа активировал одну из способностей, и по клинкам в его руках пробежали разряды молний. Выглядело круто, а значит, нужно и себе заполучить нечто подобное. Даже у органианки молнии вокруг меча плясали, хотя лично меня ни разу не успели задеть. И да, я уже совершенно точно знаю, как убью этого гада. Его одержимость моей смертью станет его же погибелью». Под маской расплылась улыбка, пережить которую до сих пор никому не удавалось.